Глава 64. Приезд Эриха. Пять дней мы готовились к возможному нападению. Заур свою работу управляющего знал так, что учить его только портить. А вот нам с лейтенантом Тавасом пришлось голову поломать. Да, у нас уже есть большое количество бойцов, но пока я их не запускала в замок. Сидят бедолаги в сырой пещере, ожидая приказа. И, к сожалению, они не знакомы с планом Милонского дома, так что в случае нападения могут помочь исключительно своей многочисленностью, но никак не осмысленными действиями. После недолгих раздумий решили, что люди лейтенанта временно сами превратятся в командиров для новеньких. Вторая проблема заключалась в том, чтобы правильно расставить посты. Жер, конечно, прекрасно представлял, как ведется нормальная армейская осада, только нам противостояли люди иного плана, опытные наемные убийцы, а они редко атакуют в лоб. Значит, будут искать лазейки, чтобы незаметно проникнуть за стену. Уверена, что бреши в обороне Милонского дома непрошенные гости обязательно найдут. Значит, нам это необходимо сделать первыми. Пришлось проверить не только стены и ворота, но также все хозяйственные постройки, даже свинарник. И канализационные стоки обследовали. Самый неприятный момент в нашей подготовке, но в нем выявили серьезную уязвимость. «Адель» в какой-то момент спросила задаченный Жер. Я не понимаю некоторых твоих действий, а между тем они осознаны. Действуешь как опытная… Даже не знаю, как тебя и назвать. То ли сама из клана убийц, то ли опытная шпионка. Где-то посередине, призналась я, слегка приврав. Опыта, к несчастью, не имею, но кое-какие знания получила в Шенской империи. У меня был хороший учитель, который много рассказывал того, что девушкам знать совсем не обязательно. Даже вредно, по всем правилам приличия. «Ну, кто осмелится перечить молодой взбалмошной княжне? И сейчас я действительно убийца. Не раз говорила и тебе, и королю: если хочешь понять противника, влезь в его шкуру. За эти дни до такой степени влезла, что уже разработала несколько вариантов не только захвата Милонского дома, но и собственного покушения. Теперь стараюсь их свести к нулю. Но также понимаю, что это невозможно. Неучтенные вещи остаются всегда. И больше всего меня волнует барон Немаро. Он прибудет к нам официально. То есть, гипотетический враг уже будет за защитными стенами. И ведь прибудет не один, а со свитой. Если Эрих предатель, то представляешь, кого в свое окружение наберет? «Представляю», — кивнул лейтенант. И я же сам размышлял над этим. «Адель, как думаешь, если штурм будет, то когда он случится?» «Однозначно ночью», — уверенно ответила я. «Скорее всего, ближе к утру». «И я решил, что в самые сонные часы», — согласился Жер. «Значит, из пещеры бойцов необходимо призывать поздним вечером, иначе шпионы в окружении Эриха заметят нездоровое шевеление и передадут информацию своим подельничкам. Для этого даже из Милонского дома выходить не обязательно. Просто вывесят простыню в окне башни или птичку с запиской пошлют». Но, кажется, я знаю, как успокоить свиту барона Неморо. Придумал не сам, а из рассказа «Бывалого воина» идею украл. Дед был опытнейший и очень словоохотливый. Однажды он поведал, как один раз пиратскую крепость взяли почти без боя. Лазутчик проник в подвал и из сонного зелья в бочонке с вином добавил. Ночью многие пираты уснули прямо на посту, так что повязали их быстро. Ну а дальше внутри крепости знатно наши повеселились среди очумевших, до конца не проснувшихся пиратов. Что, если на ужине свит у барона тоже зельем попотчивать Не убивать же их сразу. Если невиновны, то просто проспятся, и делов-то. А если враги, то повяжем без сопротивления. «А ведь это шикарная идея!» — воскликнула я. «Жер, да тебя пора из лейтенантов генерала производить!» Но есть одна проблема. Если Эрих увидит всех своих людей спящими, то обязательно насторожиться. Есть такое. Это я и про генералы и про настороженность. Адель, надо идею Зауром обсудить. Старый подпольщик не подвел. Он сразу же предложил разместить Свиту и Эриха в разных концах Милонского дома. причем так, что незаметно пробраться из одной части резиденции в другую будет практически невозможно. И зелье сонное в запасе имелось у хозяйственного мужчины. Но Заур посчитал, что добавить в пищу его нужно не очень много, чтобы подействовало не сразу после еды. На этом мы остановились. Но как бы мы ни готовились, появление жала, сообщившего, что с утра к нам прибудет барон Немаро, все равно плетка стеганула по нервам. Волнение усилилось на следующий день. Эрих опаздывал, он объявился лишь ближе к вечеру. «Госпожа Адель, рад снова вас видеть!» Спешившись, с радушной улыбкой на лице чуть ли не подбежал Эрих ко мне. «Поверьте, как только вы покинули дворец, мне стало жутко неуютно в нем. «Скука смертная!» «Тоже счастливо видеть вас, барон. Не осталось в долгу я. Как дела в столице?» «Суета. Ничего нового. Если бы не ваши наработки по улучшению безопасности, то, боюсь, покрылся бы плесенью. Но давайте все обсудим в приватной обстановке. Я бы не отказался немного перекусить с дороги. Ну и выпить, конечно. Всё готово. Ведь мы ждали вас еще до полудня». «Непредвиденные сложности, милая госпожа Адель». Мы прошли в одну из комнат Милонского дома. Барон попросил всех покинуть ее, даже слуг, подающих еду. «Госпожа Адель», — с теплотой в голосе произнес он. «Я соскучился. Очень. Знаю, что моим чаяниям уже не суждено сбыться. У вас с Герхардом, кажется, завязали серьезные отношения. Поверьте, желаю вам обоим счастья, и на его пути вставать не собираюсь». Но моя душа рыдает. Больше такой девушки, как вы, я никогда не встречу. Вы мне льстите, господин Немаро. Как можно теплее улыбнулась я. И недооценивайте себя. Когда-нибудь и вы будете счастливы с достойной женщиной. Но, как понимаю, король прислал вас не только за тем, чтобы мы могли спокойно поговорить по душам. «Да», — кивнул резко посерьезневший барон. «Тревожные и одновременно обнадеживающие новости», — поведал мне брат. «Вы действительно нашли архив королевы Илианы?» «Но как? Брат ничего мне не рассказал. И вообще он со вчерашнего вечера находится в сильном смятении. Слова из него не вытащишь. Просто приказал ехать и привезти бумаги. Я теперь за них головой отвечаю. И это необразное выражение». «Случайно. Я ведь даже не знала о пропавших документах. Во время абсолютно пустой болтовни, скрашивающей время в этом захолустье, управляющий Заур проговорился, что незадолго до своей смерти Ее Величество прислало в Милонский дом странный сундучок. Но его где-то здесь спрятали без участия Заура, поэтому он и запомнился. Когда Герхард приезжал к нам, я тоже почти случайно передала ему наш разговор со стариком. Думала развеселить байкой о сказочном кладе. Но король сразу насторожился и приказал обыскать все комнаты. «Хоть по кирпичику Милонский дом разобрать, но найти этот сундук». И еще приказал никому об этом не сообщать, так как подозревает, что во дворце есть предатель, причастный гибели ваших с ним родственников. Мне он о своих подозрениях тоже сообщил недавно. Я не очень серьезно к ним отношусь, только на всякий случай взял с собой не наших гвардейцев, а молодых воинов из ближайшего к столице гарнизона. В силу своего возраста они не могут быть причастны к делам давно минувших дней. Да и дворцовая жизнь их никак не касается. Разумное решение, барон. Зовите меня Эрихом, пожалуйста. Вам подобное ничего не стоит, а мне будет приятно. Перебил Неморок, грустно посмотрев мне в глаза. Почему вы опять мне отказываете в такой незначительной любезности? Ладно, уговорили. Давайте по именам. Не стала спорить я. Что же касается наследия королевы, то оно нашлось достаточно быстро. Я, как предлагал Герхард, не стала разрушать это уютное гнёздышко, а просто вооружилась его планами постройки. Вместе с управляющим мы сравнили чертежи с реальными помещениями и нашли несколько несоответствий. Особенно мне не понравился один подвальчик. На плане он выглядел в два раза больше, а по уверениям Заура, перестройка Милонский дом никогда не подвергался. Я угадала. В подвале оказалась потайная дверь, а в ней не сундук, а ларец с бумагами. «Вы уверены, что это архив Элианы?» «Почти. Там есть не только ее подписи с королевскими печатями, но и иных стран. Можно взглянуть?» «Нет, Эрих. Жесткий приказ короля Авара. Именно его, а не моего сердечного друга Герхарда. Никому ничего не показывать, прежде чем он сам не посмотрит» и отдать документы лишь перед вашим отъездом в столицу. Так что до завтра. Вы ведь завтра с утра нас покинете. Естественно, на ночь, глядя по таким дорогам, ехать опасно. Но я нисколько не жалею, что задержусь здесь на несколько лишних часов. Хоть с вами пообщаюсь. Приятно слышать. Но документы и ключ от ларца отдам утром. Не хочется испытать гнев Герхарда. «Понимаю», — вздохнул барон. Мой брат иногда ведет себя с женщинами, словно они солдаты. Но что это за история с предателем и якобы с убийцами наших с Гердом братьев? Честно говоря, не вижу причин для подобной подозрительности. Говорю это как начальник королевской безопасности. Поверьте, мы проводили свое расследование, но никаких злоумышленников даже в намеках выявить не смогли. Ничего путного пока не скажу. Я лишь недавно ознакомилась с бумагами королевы и до конца не смогла сделать выводы. «Но, кажется, скоро смогу выйти на след. Там интересная цепочка прослеживается», — в очередной раз соврала я. Одновременно с этим отслеживала реакцию, Неморона морона мои слова. Сложно было разобраться в его мимике. То ли он реально не предатель, то ли до такой степени мастерски владеет собой, что ни один мускул не дрогнул. Даже мой прошлый опыт считывания лиц не помог. Честно говоря, зная эмоциональную натуру Эриха, готова была поверить в его невиновность — Так сыграть невозмутимость темпераментному человеку не по силам, если он не гениальный актер. Только вспомнили слова баронессы Анны про якобы фальшивость Эриха. Да и несостыковочки есть. Во-первых, какие-то неизвестные воины в его окружении. Откуда они взялись? Неужели это и есть наемные убийцы? Во-вторых, барон проявляет чрезмерный интерес к бумагам. Зачем ему просматривать документы, если король запретил приближаться к ним? Ну и позднее время прибытия. Почему лишь к вечеру приехал явно с прицелом на ночевку? Уж не для того ли, чтобы под покровом темноты устроить захват Милонского дома? Так что расслабляться пока рано. Постепенно наш разговор свернул с деловой темы на обычную дружескую беседу. Эрих рассказал мне парочку свежих забавных случаев, произошедших во дворце. Особенно подробно остановился на войне между герцогинями. Бумажные претендентки находились после такого серьезного затягивания выбора на грани истерики. Каждый начал оказаться, будто бы выигрывает ее конкурентка, поэтому в ход пошли все грязные приёмчики. Апофеозом стал ночной инцидент. Двое суток назад обе великосветские дуры, не сговариваясь, решили залезть Герхарду в постель. На их беду король засиделся в кабинете почти до утра за бумагами, а вот подкупившие стражу женщины явились в опочевальню с разницей в полчаса. Гнев Ильцики, увидевший полностью обнаженную соперницу на королевском ложе, был страшен. Впрочем, и Ленберика не испытала радости от прибытия заклятой подруги в очень откровенном наряде. Двух сцепившихся демониц с трудом разнял целый десяток гвардейцев. «Узнав о драке, Герхард хохотал доколик, да колик», — закончил рассказ Эрих. Но мне кажется, он был в курсе намечающегося скандала. «Почему?» — удивилась я. «Потому что якобы подкупленные стражники не были наказаны. Более того, — Даже по увольнительной получили вместо жесткой взбучки и позорного исключения из гвардии. Видимо, брата до такой степени успели выбесить обе претендентки, что он не удержался от маленькой мести. Узнав от гвардейцев, что их пытаются подкупить, дал необходимые указания и, ожидая развязки, специально остался на ночь в своем кабинете. «Жестокий человек», — рассмеялась я. «Но находчивый. Проучил так проучил. Я бы тоже с удовольствием посмотрела на драку этих гадюк. Так мило общаясь, мы просидели до самого ужина. Впрочем, и после него продолжили очень интересный разговор, никак не касающийся дел. И я, и барон Неморо оба старательно обходили серьезные темы. Я просто не хотела насторожить соперника. А чего хотел Эрих? Ждать ответа оставалось недолго. На улице уже полностью стемнело.